Глава 22. Регина. К сожалению, сразу обрадовать маму новостью о том, что она скоро сможет выдохнуть с облегчением, не смогла. Во-первых, босс наглым образом пользовался моей влюбленностью и своим положением. Иначе я расценить не могу такой поступок. Отдал мне отель на три дня в полное руководство. Мы с девочками такой смелостью восхитились. Но решили, что сделаем все возможное и невозможное, но проследим за этим шикарным местом внимательно. Во-вторых, мужчина попросил дать ему чуточку времени, потому что он пытался кого-то разыскать. Судя по всему, этот тип и портит жизнь Верховному. Ну и мне вместе с ним. Мы же вроде как теперь в одной лодке плывем. В-третьих, я сама пока что мало понимала, как повезу мужчину знакомить с родителями. Мне было, честно говоря, страшно. Ну, мало ли, мама решит, что Костя мне не подходит. Звонить потом мне будет, переубеждать. Хотя, чего я о плохом думаю, как бы она ни начала звонить Верховному и просить поторопиться. Так что мне было чем заняться. Думы одолевали меня странные, не всегда логичные. Первый день мы с девочками дружно отходили от грандиозного мероприятия. Они помогали разбирать площадки для фотосессий. Команда под руководством Любы убирала сцену, прилегающие площадки расчистили мусор. Аня отвозила на своей малолитражке платье, которое до этого тщательно осматривала, и костюмы в химчистку. Ей на помощь вызвался Евгений, которого я с легкой руки отпустила. А что? Начальник тут я. Вокруг меня много людей. Что со мной будет? Конечно, я не забывала о своих прямых обязанностях. Поэтому задерживалась на рабочем месте, разбирала документы, отвечала на звонки и составляла планы для встреч Верховного. Конечно же, сразу предупреждала. что начальника пока на рабочем месте нет, что он в командировке. Мало ли, вдруг что-то срочное. На второй день Люба уже активно общалась с фотографом и водила его по территории, выбирала подходящее место для его работ. При этом глаза девушки горели восторгом. А уж как на нее смотрел наш гость! А как на них смотрел Владлен! Он даже по пятам за ними ходил, следил, бдил, пыхтел и строго прищуривал глаза. когда фотограф незначительно сокращал расстояние между собой и моей подругой. Кажется, в этот момент начальник охраны мысленно сокращал ему жизнь. Потираю от предвкушения руки. Какая я молодец! Всех устроила! Анюта вон с Евгением. Начальник охраны запал на мою потрясающую подругу Любу. Жизнь-то налаживается! На третий день с самого утра я находилась в кабинете и подписывала документы. Не сказать, что была в восторге от этого, но раз босс поручил и всем об этом рассказал, приходилось. Ближе к обеду ко мне зашла администратор и, скромно потоптавшись, подошла поближе. — Регина Викторовна, — девушка опасливо осмотрелась и поджала губы. — У нас ЧП. — Что такое? — поднялась из-за стола. — Сегодня ночью заехали гости, — проговорила девушка. Мы рассказали им о правилах отеля, подали документы на подпись, заселили. А они всю ночь музыку слушали, громко себя вели и до сих пор ведут. — Занятно, — обрадовалась я, возможности слинять из кабинета. — Пойдем посмотрим. — Они только еще кричат громко, — пробормотала девушка. — Меня вот послали. Тут девушка опустила голову и произнесла. — Извините, не справилась. — Ничего, ничего, — по-доброму улыбнулась. — Да и потом... Должна же я увидеть лица людей, которые орут громче меня. Меня! Да быть такого не может! С собой я для верности и надежности Евгения прихватила. Мало ли что пойдет не по плану. А вообще, нужно девочек разбавить рослыми мальчиками, которые будут не только на территории отеля работать, но и в самом отеле непосредственно. А то что получается? Наших красавиц обижают, а те даже вторец дать не могут. Так, пожалуй, нужно чуточку подкорректировать некоторые правила. Шумную компанию из двух парней и их спутниц заселили на пятом этаже. И что самое печальное, жили они почти в самом центре, по соседству друг с другом. И да, действительно вели себя ужасно. Это подтвердили и другие гости, когда заметили меня и администратора. — Безобразие! — проговорила женщина в красном костюме. — Я им вчера ночью сделала пару замечаний, а они... «А они?» – уточнила. «Они?» Тут мне почти на ухо прошептали полный список слов, куда была отправлена женщина и с кем. «Да вы что?» – ужаснулась. «Надо разобраться». Первый раз в дверь я постучала прилично, но должного ответа так и не получила. Решив, что Костя не сильно расстроится, если я потом эту дверь выбью, постучала еще раз, но на этот раз не церемонясь. «Чего надо?» На пороге номера появился мелкого вида парень. которого я за волосы и поймала, чтобы вытащить в коридор и передать Евгению. И уже после этого свободно и беспрепятственно прошла в номер. «Выселить», – велела я, как только увидела разгром. «Снять с них еще и за ущерб, нанесенный отелю». К слову, я только успела договорить, как из соседнего номера вылетела симпатичная девушка. Но стоило ей открыть рот, как весь шарм пропал. Чуть младше меня, судя по виду, а мне у нее еще учиться и учиться. Она хамила страшно, кричала и размахивала руками. Рассказывала, что я не знаю ее отца, брата, крестного и еще каких-то родственников. Собственно, я даже собралась с ними знакомиться, чтобы лично увидеть тех, кто замешан в воспитании этого дарования. — Да я знаю, что сделаю! — верещала она. — И что? — уточнила. — Я папочке позвоню! — решила она меня напугать. «Звони — Звони! — кивнула головой на телефон, который валялся на диване. При мне и сейчас. На меня с вызовом посмотрели и, подхватив телефон последней модели, стали вызванивать родственника. «Папа!» – заголосила она. «Меня тут обижают!» Я же решила, что пора брать инициативу в свои руки. Телефон был беспощадно вырван из девичьих рук. «Добрый день! Верховная Регина Викторовна на проводе». Да — Да-да, я понимаю, что представляться фамилией босса нельзя, но минуточку. Он сам мне подарил колечко и намекнул, что теперь только замужество мне и светит. Ну и да, Несмеянов звучит не так солидно. — Добрый, — мужчина поперхнулся, — день. А вы к Константину Вениаминовичу? — Жена, — отчеканила. Но перейдем к сути вопроса. А дальше я четко и по существу сообщила, что натворили, отправленный в отпуск детки, и в какую копеечку это выйдет папочке. который так неосмотрительно отпустил их одних. Как вы знаете, каждая вещь в нашем отеле уникальна, проговорила я, поворачиваясь. Ага, вот и сам Верховный пожаловал. Осматривает свои владения строго и жестко, что даже гости вжались в стены, явно понимая, что шутки кончились. А нет, вон два из трех уже сползают на пол в глубоком обмороке. Мне однозначно интереснейший муж попался. Такого брать надо. Насколько тут ребятки отдохнули? «Намного!» – проговорил босс, а я ему на радостях передала телефон. Сама же еще раз осмотрела номер и пришла к одному единственному правильному выводу. Все наиценнейшие вещи надо уносить из обычных номеров. Может, только в люксах оставить и то, под большим вопросом. А экспонаты убрать. Хотя бы в тот же подземный лабиринт. На крайний случай на каждом этаже оформить стеклянные стеллажи, где и будет показана композиция. Ну, обидно же, да слез? Верховный же пересек комнату и ушел в соседнюю. Я отпустила администратора, попросила Евгения втащить в номер очередного горемыку и стала ждать. Константин Вениаминович вернулся быстро. Швырнул телефон на диван и, подойдя ко мне, крепко обнял. Правда, быстро вспомнил, что мы тут по делу стоим, а не просто так. Через пятнадцать минут номер должен быть освобожден. Верховный вывел меня в совершенно пустой коридор и как-то очень-очень ласково произнес. Верховная Регина Викторовна. Звучит устрашающе, как думаешь? Так и есть. Коварно улыбнулась. Мужчина самодовольно улыбнулся и повел меня в кабинет. Да-да, работу работать, а не то, что все могли подумать. Уже в приемной я выкатила целый список тех, кто собирается прибыть на встречу с мужчиной и поинтересовалась. Нашел? Босс поднял на меня немного задумчивый взгляд и отрицательно покачал головой. Найду. И ведь так оно и будет. В приемной я долго искала свою любимую ручку, но так и не найдя ее, достала из ящика другую, но настроение при этом стало каким-то странным. Я словно насторожилась, собралась, стала более внимательной и все прислушивалась к посторонним звукам, да и частично к запахам. Через час я поняла, что со мной явно происходит нечто странное и мне не присущее. Бросилась к двери, закрыла наглухо приемную и помчалась в кабинет к начальнику. Костя. — прошептала я. — Мне кажется, или я слышу слишком много того, чего слышать не должна. — Все нормально, — отозвался босс и моментально оказался рядом со мной. — Вот же, только же сидел, а уже меня под локоть поддерживает. — Что еще? — Запахи. Их стало много. А зрение? У тебя паутина вон в том углу. — Все ясно, — как-то торжественно и восторженно произнес Верховный. — Моя. — Так это понятно. Делать что будем? — Ты отдыхать, лучше спать, а я поработаю. Меня сопроводили в комнату, помогли намазать укус, который снова стал припекать, уложили в кроватку и даже поцеловали на прощание. — Скоро буду, — отозвался Константин, сверкая в мою сторону глазами. — И да, я готов знакомиться с тещей. — Ты ж мой дорогой человек! Устрою я встречу, как только отдохну. Ох, и будет рада мама! Или ее лучше не предупреждать и сделать всем шикарный сюрприз. Да, так и поступлю. А пока что спать. Плохо помню, как уснула. Словно вот только голова моя коснулась подушки, как сразу сны пошли. Да такие яркие, такие захватывающие, только немного странные. И да, все это действие сопровождалось запахом, который мне не очень нравился. Вроде бы и нет ничего в нем странного или незнакомого, но противно. Просыпалась я урывками, с больной головой и четким пониманием, что ложиться так рано было моей роковой ошибкой. Вон за окном ночь глубокая, мне еще спать и спать, а не спится. Сев на кровати и растерев лицо руками, я в недоумении уставилась сначала на новый пододеяльник, который до этого в комнате не наблюдала. Потом перевела взгляд на стену, которая была совершенно новой, и только потом уставилась в сторону окна. Чужого. Совершенно некрасивого и даже грязного. Закусив губу, быстро осмотрела себя и облегченно выдохнула. Одежда на мне моя, это плюс. Новое место действия однозначно минус. И где я? Как я тут оказалась? И да, я слабая девушка, как бы не храбрилась. Но всему есть предел. Поэтому всхлип, который раздался в тишине, был очень отчетливым. За ним послышался второй, потом третий. Рыдание я старалась приглушить, закрыв себе рот руками, но куда там? Моя неконтролируемая истерика обрушилась на меня с новой силой. Видимо, я так и не смогла переварить новые открытия, которые меня поразили, не смогла справиться с нагрузкой и не могу справиться с паникой и страхом, которые накрывают сейчас меня с головой. Вжавшись в каретку кровати, я судорожно пыталась понять, как быть и что делать. А потом дверь резко распахнулась, и на пороге застыл мужчина, который мне показался очень знакомым. «Все хорошо!» — решил он пойти со мной на диалог, но добился лишь того, что я заревела в голос. «Да домой хочу!» — выла я. «Домой нельзя!» — опасливо произнес Оскар Андреевич, даже не предпринимая попытки зайти в комнату. «Да домой!» — реву и заикаюсь из-за обилия слез. Мужчина все же решил принести мне стакан воды, в который явно что-то подмешал, потому что, выпив жидкость, я через некоторое мгновение снова провалилась в темноту. — Костя, забери меня домой! Я буду знакомить тебя с мамой!